Герои Хасана Михалыч с племянником закусывали. Племянник взялся изучать мелкобуквенный текст на коньячной бутылке. Неразборчиво бормотал, замолкал и вдруг начал смеяться. «Ой, не могу! Ты только послушай! Адрес производителя — город Пермь!» И зашелся почти до Икаты. Имени героев Хасана. Михалыч удивился сквозь крутое яйцо под майонезом. «И что? Что смешного?» «Хасана!» Имени разбойников получается. — Хасан — это озеро в Приморье, — невозмутимо пояснил Михалыч. Там война была до войны. Блюхер с японцами воевал. — Что за Блюхер? Кто это? — Хасан — это атаман из сказки про сорок разбойников. Ты мне сам в детстве читал. И пел еще, как Джигарханян, и пластинку заводил. А —— -а -а, понял Михалыч. И они стали закусывать дальше. А про Блюхера не стал детализировать. У молодежи свои герои. Не даже хорошо имени сорока разбойников. Для такого коньяка самое то. И хорошо, что хоть Джигарханяна знают. Радия сказала, даже живя в стране людоедов, можно не быть людоедом. Как это? Племянник поднял брови. И сколько так проживешь? Интеллигенты определяют детали, сынок. Точнее было бы, даже живя в стране людоедов, можно вилку в левой, а нож в правой, спина прямая. Какой уж им блюхер, подумал Михалыч, А радио эхо москвы продолжало говорить в таком духе хорошееее радио только реклама много